Глава семьсот семьдесят в а Парадный вход во дворец также поражал воображение. Богатство в такой степени скорее не восхищало, а вызывало закономерное отторжение. Но, наверное, так было только у тех людей, кто изначально не привык к такой роскоши. Смотрите, унималась Дора, которая никак не могла взять в толк, почему спутник и его друг... находится в таком с т р а н н о м расположении духа. Эти ступени еще в прошлую эпоху выковал из проклятого металла основатель клана Вечной Горы. Хаджар посмотрел себе под ноги. Он бы никогда не подумал, что девяносто шесть ступеней, в е д у щ и е во дворец, действительно были сделаны не из благородного камня, а из металла. Во всяком случае, они обладали всеми каменными свойствами, и это, учитывая, что со времен тренировки на г о р е н и настей хаджар уже никогда не закрывал своего взгляда сквозь реку мира, каким образом кузнец смог замаскировать потоки энергии таким образом, чтобы выдать металл за камень, хаджар не знал. А почему проклятый? спросил он скорее ради поддержания разговора. нежели из з а ж и в о г о интереса, пока они поднимались по самому богатому в империи крыльцу, Хаджар внимательно следил за идущими рядом. Несмотря на пестрые одежды, их объединяла одна общая черта: каждый гость шел к императору полностью обезоруженным, ни единого доспеха, ни единого оружия, ни артефакта, ни талисмана, ни амулета. лишь медальоны, по которым можно было сказать, что именно за человек стоял перед тобой, и еще пространственные артефакты, но даже на них мерцали едва заметные волшебные руны, которые запечатывали внутреннее пространство и не позволяли им воспользоваться, потому что по легендам один проклятый человек выковал из него меч, способный убить бога. Хаджар поскользнулся и едва было не растянулся на лестнице. Примерно так же о с т у п и л с я и Эйнен. Прости, что еще раз. Эйнен не просто был ошарашенным, он им еще и выглядел. А уж островитянин и мимика – это вещи не особо совместимые. А вы никогда не слышали? В свою очередь удивилась Дора в белоснежном и скрящемся. выглядящим сшитым из снежного покрова платье с какой-то невозможной струящейся водопадом прической она выглядела красивой, красивой настолько, насколько могла быть к р а с и в а лишь принцесса клана эльфов. Сотни пар глаз жадно провожали каждое ее движение, в том числе и приподнявшиеся от удивления брови. Ох, простите, спохватилась девушка, когда поняла, с кем именно говорит. Эненс Хаджаром, несмотря ни на что, выросли в весьма простых регионах и вряд ли когда-нибудь видели подобное, и, разумеется, не слышали некоторых легенд. Это очень старая история. Она рассказывает о юноше, который разделил свою душу на множество частей, потому что хотел перестать быть человеком. И один из осколков своей души он заключил в металле. Возможно, то, о чем говорила Дора, не имело никакого отношения к легенде о горшечнике. Но если ты видишь птицу, которая ходит как утка и крякает как утка, значит это утка. Хаджар мог поклясться, что отыскал еще один пазл, который должен был собрать полотно воедино. Правда, он пока не понимал, какой именно и что на нем было изображено, но чувствовал, ощущал всеми фибрами своей половинчатой души, что от этого зависит даже больше, чем просто его жизнь. Но как он сделал из металла камень? Вы действительно никогда не слышали этой истории? Вопросом на вопрос ответила Дора. У нас ее рассказывают всем детям. Проклятая лестница, ведущая во дворец императора, это одна из главных достопримечательностей Дана Тана. Возможно, так оно и есть, согласился Хаджар. Во всяком случае, для тех, кто вырос в столице и ее окрестностях, а не на другом конце света. Прости, вновь стушевалась Дора. Я все время забываю, что вы оба прибыли издалека. Энен приобнял принцессу за плечи и чуть прижал ее к себе. Хаджар мог поклясться, что нейросеть зафиксировала не один десяток возникших вокруг диалогов наподобие: "Я п р и к о н ч у этого оборванца". Успокойся. Далее следовало чьё-нибудь имя. Это и не н а с т р о в и т я н и н и Хаджар Дархан, чёрный мечник. Даже если бы у тебя было оружие. Они все равно одни из гениев молодого поколения. Проклятие! И откуда у простолюдинов такая сила? Если бы я знал! Если бы только я знал! Несмотря на то, что все вокруг были безоружны и лишены артефактов, они все равно оставались могучими адептами. Среди гостей Хаджар не обнаружил ни единого небесного адепта. а количество рыцарей духа, которые поднимались по лестнице, и вовсе выглядело незначительным. Здесь в основном присутствовали повелители, достигшие самых разных стадий столь высокой ступени развития. Легенда гласит, продолжила Дора, что человек смог расколоть свою душу, потому что она стала твердой, но ломкой, как обожжённая глина. И те осколки, которые он запечатал в металле, сделали его камнем. Хаджар мысленно вернулся в тот день, когда они выяснили тайну гробницы д е к а т е р а Он вспомнил, как оказался на скале из черепов и костей, омываемом морем крови. Месте, где эпохами ждал своего наследника осколок черной души первого из дарханов, и насколько помнил Хаджар. А рыцари духа помнили в прямом смысле всю свою жизнь. Там у врат согненной р у н о й были воткнуты три титанических каменных м е ч а Значит и мечи тоже каменные. Никто не знает хаджар. Пожала от ластными плечиками Дора. На них, дополняя снежный наряд, красовались ледяные узоры. Когда основатель вечной горы. Величайший кузнец за всю историю Дарнаса сделал эту лестницу, то император попросил его попытаться выковать из проклятого металла и меч. У основателя ушло десять лет, но не десять, а сто десять. Перебил Дору знакомый густой бас. На несколько ступеней выше, почти у самого входа во дворец, стояли трое адептов. Том Динас. Надевший серебряный стилизованный под военный камзол с отливами и вензелями, последние сливались в символ, в котором легко угадывался герб д о м а х и щ н ы х клинков. Аниз вновь вся в черном, хотя совсем не вся. Ее плечи прикрывали золотые перья, спина и живот были полностью оголены, узкая полоска ткани закрывала упругую грудь. Ниже пояса стелилась юбка. Хаджар понятия не имел, из какого материала она была сделана, но подозревал, что как и все вокруг, из безумно дорогого. На фоне белой лестницы и колонн, держащих навес над входом в дворец, она выделялась так же ярко, как звезда на ночном небе. Сто десять лет, повторил г а л х а т В своем зеленом, под цвет глаз спутницы к а м з о л и он выглядел несколько непривычно, как если попытаться медведя в платье одеть. Именно столько мой достопочтенный предок потратил на тот меч. Но он раскололся, как только его коснулись. Закончила за велика Надора. Рада видеть вас, друзья. После обмена абсолютно формальными любезностями отряд в полном сборе миновал единственных адептов, кто имел право носить доспехи и оружие. Корпус личной стражи императора – тысяча двадцать шесть воинов, которые славились своими непревзойденными умениями. Служить в этом корпусе – величайшая честь для военного. Брали в него лишь повелителей, прошедших среднюю стадию, а главами, как гласила м о л в а являлась шестерка безымянных начальной стадии. Шесть безымянных Хаджар даже представлять не хотел, какой совокупной мощью они могли бы обладать. С такими мыслями он, замыкая отряд, вошел под сень императорского дворца Дарнаса. В этот момент он понял, что путь сюда от Лидуса у него занял почти десять лет. э л е й н прошептал Хаджар, как ты там, моя любимая сестра?